Глава сорок пятая. В то время, как один старик переживал шок от несоответствия реальности с его внутренним миром, во всем городе возможно было только одно существо, способное его понять. На все еще покачивающемся в воздухе деревянном крейсере, управляющий всеми системами бортовой компьютер утратил контроль над ситуацией. Маленькая девочка. которая до этого просто за всем наблюдала, сейчас испытывала почти то же самое, что и ее враг. Появление эльфов, ее детей и ее народа было тем, чего она никак не могла ожидать, и теперь испытывала множество очень сложных чувств. Не хотела их видеть, но в то же время была очень рада. Сконцентрировалась на том месте, где по склону горы неслись грохочущие машины и увидела ту, кого любила, кого боялась, За кого переживала и с кем больше всех не хотела говорить, но все же только увидев ее, не смогла сдержаться. Почему? Маленькая девочка на небольшом троне опустила голову и не смотрела никуда больше. Задала вопрос, почти не осознавая, зачем. И там, на другом конце, держащая лук эльфийка вздрогнула всем телом, услышав голос, стойкого очень хотела, но уже давно не могла слышать. Если ты будешь сражаться, то и мы тоже, – сказала она, но тут же едва себя не ударила. Это были не те слова, которые она хотела сказать. Понятно, услышала она грустный голос и тут же захотела умереть от сожалений. Подожди, – крикнула женщина. Ее голос был таким громким, что ведущий стальной машину гном с перепугу со всей силы вдавил в землю педаль тормоза. Так резко. что они все едва не вылетели из кузова под колеса других, спускающихся с горы машин. Крикнула так сильно, что так, к кому этот крик был обращен, смогла бы услышать ее, даже не используя божественную силу. «Я здесь, потому что для тебя это важно!» — сказала она, все еще чувствуя увядающее божественное чувство. «Я хочу быть здесь, потому что здесь хочешь находиться ты!» Ее голос был действительно громкий, И так, кто должна была его услышать, слышала. С понурой головой, обхватив руками колени маленькая девочка, услышала каждое слово, ее сердце тут же болезненно сжалось. «Да?» — спросила она. Как много раз она хотела, чтобы ее желания услышали. Как много раз она хотела, чтобы ее восприняли всерьез. Даже если так было с гоблинами, но слышать такое от нее... не от кого-то из своих детей, а именно от нее, было тем, о чем она никогда не мечтала, но нуждалась в этом больше, чем в чем-либо. «Да!» — кивнула эльфийка, не обращая внимания на ругань бородатого водителя. «Знаешь, опустив взгляд и подумав кое о чем, эта высокомерная женщина, возможно, впервые в жизни, испытала стыд». «Я ведь подожгла твой лес, помнишь?» — сказала она. Вспоминая красные от слез глаза лесного божества, ее взгляд, каким она смотрела на извергающегося пламенем дракона. «Прости, он был тебе дорог. Не зная, что еще она должна делать, эльфийка закусила губу, смотря на город. «Если я убью всех, кого ты прикажешь, то смогу я снова поговорить с тобой. Позже». «М-м-м...» Закусив губу почти до проступившей крови, Маленький цветочек не хотела этому голосу верить, не хотела снова возвращаться туда, но все-таки подняла голову и тихо сказала. «Могу я?» «Что угодно!» — твердо сказала эльфийка, даже не дав той закончить эту фразу. «Только скажи, я обещаю! Я сделаю все!» «Тот демон?» — осторожно сказала девочка на троне, посмотрев через тело корабля на деревянную фигурку. которая сейчас на самом деле напоминала статую. «Если он умрет, то одна моя знакомая дура будет сильно горевать». «Я поняла», — тут же кивнула эльфийка, приняв серьезный вид. Пусть она сказала, что сделает все, но до города было еще ехать и ехать, а сейчас они и вовсе стояли на месте. «Я обязательно успею», — сказала она, приготовившись гнать несчастных гномов, что есть мочи. Если понадобится, ехать вперед хоть на их шеях. Может быть. Коснулся ее уха нерешительный голос. Я бы смогла помочь. Может быть не всем, но тебе точно. Легкий вопрос, от которого сердце Эльфийки тут же принялось плесать как сумасшедшая. Мы никогда этого не делали, сказала она. со всей силы стеснув в руке рукоять своего лука. «Не делали?» — повторила девочка, чувствуя одновременно неподдельную радость и почти леденящий страх. «Я все сделаю», — ответила на это лефийка, ощущая на себе безграничное доверие собственного божества. В тот же момент сидящая на троне девочка тихо подняла взгляд. Посмотрела на деревянную фигурку, которая вообще казалась, ничего в этом мире больше не может замечать, И тихо исчезла, растворилась в воздухе, разлетевшись зеленой дымкой, и пропала с корабля, веря в свою силу другому, силу, а вместе с ней и жизнь. Проклятие! выплел нул старик с таким раздражением, что даже его покрытая светом мантия пошла хаотичными волнами. Как вы смеете приходить сюда? Как вы смеете приходить в мой дом, все? Те, когда я сказал, что никого больше никогда из вас не стану приглашать. В этот раз он действительно был зол. В этот раз это была совсем не показная, совсем не напускная ярость. В этот раз он действительно был сбешен. Все эти отбросы пришли сюда из-за тебя! – взревел он, смотря на закованного в броню гоблина, но тот не успел ответить. Едва ли грохот взрыва успел утихнуть, едва ли дрожь земли от обвала целого горного хребта прекратилась, как возобновилась вновь. Весь город, весь мир вокруг тут же сотрясли новые толчки, но куда более сильные, куда более странные. Их источником были не горы, а сам город. Деревья, которые в этом городе росли, деревья в саду прямо за спиной у императора, секунду назад они были сломанным декором, А через мгновение потянули в стороны тысячи корней и нитей, а поясывающих небо древесным заслоном из тысячи и тысячи ветвей. Все каменные дороги и дома на улицах мгновенно стали рушиться и ходить ходуном. Все деревья вздулись и принялись расти во все стороны, меняя окружение на свой собственный мир. И едва император осознал, что происходит, прямо над ним мелькнула стремительная тень. Растущее недалеко дерево протянуло ветвь. Ее тут же коснулась параног. Стремительная женщина появилась в воздухе, застыв на мгновение головой вниз и бросив на землю быстрый взгляд бездонных, горящих зеленым огнем и отражающих бесконечный изумрудный океан леса глаз. Натянула лук и беспощадно обрушила на землю под ней гнев лесного божества.